Глава восемнадцатая. Хм, участь? Это то же самое, о чем упоминал Капрал? Я просто обязана узнать. Мне даже спать почти перехотелось. А можно отсюда поподробнее? Прошу я Орту. Она бросает взгляд на девочек. «Идите-ка, перестелите мне кровать», — говорит она. «На лихорадочном не дело спать мне, а я пока чай поставлю». Девчонки явно догадываются, что не для их ушей разговор, но уходят очень неохотно. «Любопытно же. Мне тоже любопытно. В чем там меня теперь подозревают таком?» Орта собирается действительно ставить кипятиться в воду, но я кладу ей руку на плечо, не давая подняться, а сама магией разжигаю огонь и вешаю котелок. Не хватало еще, чтобы она, только-только выкарабкавшись, свалилась обратно. «Прости, но мне действительно интересно, что такого в умении делать тыквенный суп?» «Недаром тыква у нас зовётся драконовой и Айтина», — говорит Орта, удивляясь, что я спрашиваю. «Неужели у вас не знают об этом? Она поддается только тем, кто связан с драконами». Я возвращаюсь на скамью за стол и хмуро смотрю на Орту. Не хватало еще, чтобы меня этот факт как-то выдал. Уже избежала и внешность поменяла. Погореть на тыкве как минимум стыдно». Это аристократки могут похвастаться тем, что они избранные. Им драконова ягода поддается, это давно известно. А нам, простым девкам, чтобы приручить тыкву, только один путь, да не самый веселый. Орта сцепляет пальцы в замок перед собой и пристально рассматривает руки. Приходит, пора снова покопаться в воспоминаниях Ариэллы, что же там за путь, связывающий с драконами, и в чем меня теперь подозревает торта. И мне вариант как-то вот совсем не по душе оказывается. Эти невыносимые драконы, которые из списков выбирают себе жен и со спокойной совестью содержат любовниц, оказывается, имеют право на еще одну очень любопытную вещь. Порой, когда их магический потенциал оказывается слишком низким, скорее даже критически низким, они могут восполнить его за счет, ночи с невинной магически одаренной девушкой, Потом они вроде как дают щедрые откупные, бла-бла-бла. Но что за дикие традиции вообще? И то есть сейчас Орта думает, что я, то есть Ариэлла, когда-то переспала с драконом. Тогда, по мнению Гора, совершенно логично, что муж, которого не предупредили о том, что невеста уже не девица, озверел. Ох, етишкин кот. И что я теперь должна сказать на это? Да, вы правы, я с драконом, шпили и теперь я изгой. «Но я тебя ни в чем не виню». Орта выводит меня из раздумий тем, что касается своими суховатыми пальцами моей руки. «Сама знаю, каково это. Да и что бы мы без драконов делали? Орки только их и боятся». «Так-то да. Сегодня я имела возможность видеть дракона в деле. Когда он прилетел, победа оказалась очевидной. Но когда девчонкам против желания приходится ложиться под незнакомого мужчину, это такая себе радость». И как ты прожила с этим всю жизнь? Пожалуй, единственный вопрос, который сейчас могу задать, не разразившись руганью. Знаешь, Айтина, когда приходит любовь, мужчинам становится совершенно неважно. Важно, чтобы любимая была рядом, с теплой улыбкой говорит Торта. К сожалению, отец Мэри погиб при защите деревни несколько лет назад, но мы прожили с ним душа в душу долгие годы. Что ж... Это внушает надежду, что все не так запущено в этом мире. А избранные, почему только из аристократии не могут быть из обычных людей? Сначала спрашиваю, а потом понимаю, что вопрос слишком подозрительный. Но, к счастью, орта лишь похлопывает меня по руке. Вижу, тебя родители тоже оберегали от таких вещей, говорит она и смотрит на лестницу, которая уходит вверх, скрываясь в тени. Храмовники проверяют в основном только аристократок зачем давать возможность получить безбедную жизнь простым людям, если есть возможность обеспечить богатством своих дочерей. Тоже логично, но теперь меня волнует другой момент. Я встаю завариваю чай, а сама прокручиваю в голове. Ареела стопроцентно была невинна и остается таковой до сих пор, То есть совместная ночь с драконом ее не связывает. Брак, как я понимаю, особенно ее тоже не делает, значит, Либо она действительно была в списках избранных, либо это уже моя душа является таковой. Сейчас у меня взорвется мозг. Я оставляю ортимятный чай, а сама, поблагодарив за понимание и сославшись на дикую усталость, ухожу к себе в комнату. Все планы завтра, точнее уже сегодня, но когда я высплюсь, кто бы мне еще дал это сделать?